Глава 30. Эрнест. Пройдя два часа пешком, он наконец добрался до школы Мириам, он скучал по ней. Он не навещал её с тех пор, как она вернулась в школу на весенний семестр. Но в школе стояла тишина, и территория, которая обычно была заполнена детьми, была пуста. «А где все?» – спросил он дворника, подметавшего школьный двор. Мужчина на ломаном английском ответил, что детям был предоставлен выходной, И они проводили его в зоопарке, где для них был организован открытый концерт и пикник в честь сэра Кадуре. эрнес прождал час и наконец ушел. Мириам была со своими друзьями она была в хороших руках Эрнест только что пришел в бар, когда увидел как японские офицеры два японских солдата в форме цвета хаки вошли в главный вестибюль. Он задался вопросом что происходит. Когда у него появилась возможность, Он оставил фортепиано и вышел в вестибюль. Сэр Сасун, окружённый своими телохранителями и персоналом отеля, стучал своей тростью по полу, глядя в лицо офицеру. Казалось, ситуация зашла в тупик. Но потом офицер наконец поклонился и удалился вместе с солдатами. «Эрнест!» — Сасун заметил его. «Идите сюда. Присядьте. Все остальные идите работайте. Оставьте нас одних. Идите. Сядьте». Вы должны быть абсолютно честны со мной, Эрнест. Вы раньше видели этого японского офицера? Нет, сэр. Он выглянул на улицу, но мужчины уже ушли. А он спрашивал о вас. Он знает ваше имя, говорит, вы из Америки, и считает, что вы подозреваемый в убийстве, которого он разыскивает. Я сказал им, что вы немец, и он ошибся. Но мои слова его не убедили. Эрнест нахмурился. А его имя случайно не Ямазаки? «Так, значит, вы слышали о нем?» Эрнест глубоко вздохнул и рассказал ему о том, что узнал о Таи. «Я не виновен. Я ни в кого не стрелял». «Ясно», — Сасун вздохнул. «Мне жаль, что вас в это втянули. Я должен вам кое-что объяснить. Речь идет о безопасности поселения. Вы не должны никому рассказывать. Понятно?» Когда он кивнул, Сасун продолжил. «Это довольно длинная история». «С чего же мне начать?» «Ладно. С тех пор, как Англия объявила войну Германии, я получил несколько угроз от японцев. Они зарятся на мой бизнес и запугивают меня. Да, меня. Поэтому я решил принять некоторые меры по укреплению сил полиции и приказал полицейским сикхам набрать людей для охраны поселения. Но это было в прошлом году. Но всё пошло не так, как планировалось. Случилось несколько столкновений, в результате которых застрелили японского солдата. Японцы ведут расследование уже несколько месяцев. Теперь по какой-то причине Ямазаки считает, что это вы застрелили солдата. Эрнест нервно рассмеялся. Он стал козлом отпущения, и как черт возьми он должен был защитить себя, если Ямазаки был настроен поймать его. До сих пор его жизнь складывалась хорошо. Мириам училась в школе, у него была работа, и он мог регулярно видеть Сасаи. Может быть, он оставит поиски? Они никогда не сдаются, Сасон покачал головой. Никто не понимает их, но я знаю, что японский народ – это загадка, а не парадокс. Старик был осмотрительным, он владел многими отелями, многоквартирными домами и торговыми компаниями в поселении. Но Эрнест понимал, что с уходом сифардских хайлендеров Сасон оставался беззащитным. конечно «Члены Совета – глупцы. Они говорили, что японцы вежливые и не представляют угрозы. Всё, о чём они беспокоятся – это Европа. Но японцы замышляют что-то недоброе. Две глубокие морщины прорезали лоб Сасуна». Старик как будто беспокоился о возможном нападении японцев. Но Эрнест задумался, не перегибает ли Сасун палку Международное поселение находилось в пределах юрисдикции Великобритании и США. Нападение на него означало бы нападение на эти две страны. Невообразимо было представить, как такая маленькая страна, как Япония, смогла бы противостоять этим гигантам. Несколько дней спустя, выходя из бара, Эрнест увидел на столе английский журнал. Журнал был потрепан, заляпан водой досирован датирован декабрём прошлого года, но Эрнест прочитал его от корки до корки. Внутри была чёрно-белая фотография трёх чиновников, Немецкого в униформе со свастикой, итальянского в фуражке с орлом, сидящим на фасциях, и японского в военной фуражке с изображением восходящего солнца. Они крепко пожимали друг другу руки, и взгляды были полны чистолюбивых планов. Три зловещие державы оси подписали тройственный пакт. Эта новость вызвала у него отвращение. Но теперь он понял, почему Сасун волновался. Его страх перед японскими нападениями был вовсе не беспочвенным, поскольку японцы являлись союзниками Германии, а все британцы в Шанхае стали врагами японцев. Сердце Эрнеста сжалось, если в поселении начнется война, то его работа, учеба мирям и вся уверенность в будущем, которую он достиг, и даже их жизни окажутся в опасности.